Вячеслав Прах. Питер верит в любовь. Все события и персонажи вымышлены, любые совпадения случайны. Я прилетел в Петербург в 7 утра. Соизволил, знаете ли, выпить в аэропорту чашечку горького, но бодрящего эспрессо, успел насладиться приветливостью и гостеприимностью, а самое главное, улыбчивостью жителей северной столицы. После Франции был, мягко скажем, контраст, пылинка в глазу, но если бы я был истинным французом от рождения, то данная пылинка, несомненно, стала бы в глазу целым поленом. Там люди, ой, как сильно другие, но сейчас не об этом. Язык родной, земля почти родная. Как же я не люблю жаловаться, но после температуры плюс 27 в Ницце аэропорт Пулково-2 мне показался огромный темный гардеробный, где можно поменять свои джинсовые шорты на джинсы, а на толстовку надеть теплое пальто. Прошу заметить, именно теплое, а не какое-нибудь легкое весеннее, ведь сегодня, 7 июля, в Петербурге обещали плюс 6 градусов тепла и проливные дожди. Снега не обещали, и на том спасибо. Ницца, солнечная, улыбчивая Ница, неслыханная погода. В июле плюс шесть. После того, как я позавтракал в аэропорту и закончил с кофе, я вызвал такси и, сказать честно, пока пробежался с десяток шагов от выхода с терминала до такси, промок до нитки. «Where are you from?» — ухмыльнулся водитель такси и добавил тихо. «Турист хренов. Вам что, не говорили, что в Питер нужно ехать зонтом или на худой конец брать дождевик?» Это был мужчина лет 35 с короткой стрижкой и высоким голосом. I'm from Russia, месье». О, так ты наш, что ли? Вдруг резко повеселел собеседник. Так тебе не скажешь. Вы, черный, вырезанный-то какой-то. Я уж думал тебе тройную цену взломить. Хорошая куртка. А теперь какую цену будете заламывать? улыбнулся я, поддерживая задушевную беседу. Приемлемо, не переживай. А ты сам откуда родом? Я рассказал своему новому знакомому, откуда я родом. По матушки судьбы оказалось, что у него там троюродный дядя, пятиюродная сестра или кто-то еще из далекой родни. Мужчина в обязательном порядке выложил все, что знал о моем городе и все, что о нем думает. И, разумеется, все, что у него на душе. Я лишь время от времени кивал. Его жизнь была горька, и все, что я мог, только качать головой по грустневшим, поникшим лицам, выражая свое безмолвное сочувствие. Он довез меня от аэропорта до театра Ленсовета чуть меньше, чем за час. Но за это время я успел узнать, как долго он работает в таксопарке, в какую больницу ходит его жена с детьми и как зовут их лечащего врача. Ну еще какая у этого мужчины мечта? Как он выразился, «Мечта, братишка, это такая штука, которую нельзя осуществить, но можно носить в себе и греть душу, когда плохо. Всем плохо, всему народу, кому сейчас хорошо». Даже Достоевский писал о страданиях русского народа. А Достоевский — это гордость, это святое, понимаешь? Так что мечта должна быть неосуществимой и вселять в человека надежду. Странная философия. Выходит, что ваша мечта — это обман? Ну-ну, что так грубо, паренек? Что сразу обман? Говорю себе, тебе, грелка. Ну вот нужно послезавтра из-за ипотеку платить, а денег не хватает. Буду две ночи подряд бомбить. «Становится на душе совсем зябко. Вот возьму и подумаю о том, что я когда-нибудь открою СТО. На мне больше не будет ипотеки, я заживу». Мне тогда показалось, что в его глазах промелькнула искра, когда он после этих слов посмотрел на меня в зеркало заднего вида. «А когда вы планируете открыть СТО?» «Как бог даст, это ж мечта». Я заплатил водителю приемлемую сумму, как он и пообещал, но сверху решил оставить на чай, так сказать, бросил крошку к мечте или кирпич к кредиту. Тем не менее, мне понравился этот человек. Он был простодушным и искренним. Я поблагодарил его и пожелал хорошего дня. Он в ответ пожелал мне дойти до ближайшего магазина и купить зонт. Замечательное выдалось утро, если честно, прохладное, мокрая, зябкая, но весьма доброе, предвещающее нечто очень знакомое и приятное для меня. Ведь я приехал в Театр Ленсовета в это время не просто так, не потому, что мне внезапно захотелось прилететь в Петербург и сходить на ранний сеанс в театр. Сегодня был мой день, и я прилетел в такую рань только для того, чтобы не пропустить главную репетицию моей первой поставленной пьесы. Это для меня чудо. Не иначе.